Глава девятнадцатая Надо ли говорить, что остаток дня я провёл как на иголках, недоумевая, а действительно, почему не попробовал? Походу, Елена ждала того же, потому что, в отличие от обычного игнора окончания рабочего дня, постоянно посматривала на часы. Добавил её в диалог, пришедший на смену скайпу и телеграмму. «Ну что, часов в восемь встретимся возле моей коморки с котлом?» «Нет, Лёш, мне надо будет побегать по Лазадели и кое-что проверить». Чёрт, сразу торопиться войти в игру расхотелось. Аж сам удивился. Наверное, лицо у меня выражало нечто, потому что Лена быстро напечатала. Не обижайся, но ты сказал, что тебе в город нельзя, а я хочу узнать все торговые точки реальщиков. Примерно прикинуть, что вообще можно в Лазадель за рубли купить. Нужно же во что-то разлить твою улиточную бурду. Тьфу ты, совсем забыл уже. Хорошо, когда есть кто помнит. Я улыбнулся и поднял сжатые ладони в жести рукопожатия. Хм, наверное, не слишком удачный вариант. Девушка изогнула бровь, чуть улыбнулась, мол, оценила попытку. Тут уж покраснел я, поспешно напечатал. Тебя подвести? Это слишком самоотверженно и бессмысленно во время адских пробок. Не хочу, чтобы ты меня проклинал, завидуя, что я уже там, а ты все еще ползешь. — отбарабанила девушка. Вот уж никогда не думал, что могу обрадоваться звонку клиента, но и схватил трубку, чувствуя, что сейчас бы много ещё чего мог сморозить. Мысли хаотично запрыгали. Нет, надо в игру. Там хоть ей можно сказать циц женщина», а тут слишком подавляет. Хм, хотя и азарт. Да и вообще, чего я как-то реально туплю? Надо бы прекращать. но подумаешь, немного обняла. Это же не значит... Хм, надо бы ещё книжек почитать, менеджерских, а то... Рабочий день наконец закончился. Мало того, что он закончился, так впереди еще и свободная суббота и воскресенье котел в пещере так и стоит, почти полный. Три варёных улиточных ноги так и лежат в инвентаре. Никаких счётчиков времени до того, как они испортятся, не висело, как грозилась Лена. Где-то она сейчас по городу бегает. Кольнула тревога. Вспомнил первый квест, по которому требовалось просто дойти до жилищ гномов и не погибнуть. Потом тревога усугубилась. Вспомнил, что гномы в городе вообще бесправны. Кто угодно обидеть может. Чёрт, один плюс, бегает она быстро. Ох, ладно трепетать. Надо выяснить насчёт оружия. Стены Штольни промелькнули одним махом, а наверху я почти врезался в Гавроша. Воскликнул. «О, здорово! Ты-то мне и нужен!» Гаврош сначала отшатнулся, но выпрямился и солидно огладил бороду. «И чем это, бедный ездовой гном, может пригодиться великому защитнику угнетенных хоббитов?» Я пропустил сарказм мимо ушей махнул рукой. «Да ладно, что сделано, то сделано. Ты лучше скажи, почему гномы оружием не могут орудовать? Я же видел у наших бородачей топоры, ножи, и прекрасно все ими действуют. По крайней мере, тех же быков ведь как-то гномы режут». Гаврош пожал плечами. Сарказм продолжал сочиться из ездового. «Да кто ж знает. Попробуй, может и получится. Ты же у нас особенный». Я фыркнул. «Ты просто так сказать, что ли, не можешь? Гномы ведь заодно должны быть, разве нет?» «Заодно, заодно», — пробурчал тот. «Видел я на площади в колоде воткнут колун». «Но думаю, это просто для антуража. Пойдем, покажу». Через несколько минут я дернул за длинную рукоять. Колода качнулась и выпустила лезвие. Неожиданно длинное и хорошо заточенное. Топор лесорубный. Урон 25-30. По деревьям урон плюс 30%. «Минимальная сила 10. Общественное имущество гномов Лазадель Подгорный». «Рукоятка плотно легла в ладонь. Я взмахнул. Топор со свистом вспорол воздух. Я победно посмотрел на озадаченно почесывающего бороду ездового. «И что? Отличное оружие! А я-то как дурак кулаками. Зашоренность игроков мрачная штука, оказывается». Гаврош хмыкнул. «Кулаки в определенных обстоятельствах очень даже не помешают. На арене, например». «О, точно! У вас же есть арена! Ну что, гномя спарринг? Сейчас тебе тоже топор найдем!» Я пошарил взглядом, но, похоже, никакого дополнительного общественного имущества здесь не валялось. гавруш пожал плечами. «Да кулаками как-то привычнее!» «Да нет, я не отказываюсь! Даже интересно, что у тебя получится! Пойдем на арену!» Столы в комнате, да нет, не комнате, в целом зале, где собираются ездовые гномы, на этот раз сдвинуты к стене. жутковатые уборщицы из брошенных аккаунтов на этот раз не видно. Арена же с прошлого раза увеличилась. Толстый слой опилок изрыт, словно здесь копалось стадо голодных кабанов в поисках последнего желудя. Гаврош дернул рычаг. С земли по периметру зала поднялась веревка с треугольными красными флажками, облепленными опилками. От стены брякнуло, словно крышками кастрюли ударили друг о друга. Гаврош поморщился, но пожал плечами. «А что ты хотел? Какова арена, таков и гонг. Она уже у нас второго уровня. Первого и вовсе без звукового сигнала была». Я перепрыгнул веревку, крутнул топор, выскочило сообщение. «Арена, второй уровень. Владелец – Осашка, Лазадель – Подгорный. Желаете ознакомиться с правилами?» «Конечно желаете!» Тем более Гаврош кивнул понятливо и расслабленно помахал ладонью, мол, давай читай. Он пошарил рукой и выдернул из опилок табурет в противоположном конце ринга. Уселся в позе мыслителя. Данная арена позволяет сражение одновременно четырем игрокам. В настройках вы можете выбрать необходимый режим. В данный момент доступен единственный вариант, установленный по умолчанию. Горн, гаврош. Уровень агрессии обучающий тренировочный. Бой идет 8 минут, либо до того, как у одного из бойцов останется 5% от максимального количества здоровья. При подтверждении согласия на условия вы не можете покинуть арену до окончания боя, сигналом к которому будет гонг. Вы согласны принять бой? Да? Нет? Я посмотрел на Гавроша, сидящего с прикрытыми глазами в углу. Потом на топор. Кольнула была совесть, но я ловко отбросил ее. У ездового уровень повыше. Топор лишь уравнивает шансы. Да и мне всего лишь попробовать. Опять же, какой-то обучающий уровень агрессии. Да, ерунда. И решительно ответил согласием. Сердце застучало, как перед настоящей дракой. Взмах, еще взмах, лезвие разрезало воздух накрест. Мне казалось, что гаврош ринется сейчас одним броском, но тот пошел на меня не спеша и в развалочку, даже чуть улыбаясь. Вот нервы-то. Нарывается на удар, противник подтвердил. «Ну чего ты прыгаешь? Надо же попробовать оружие! Бей, не бойся!» Блин, да что же это такое? Я неуверенно ткнул его в грудь лезвием, словно держал не топор, а копье. На рубахе появилось пятнышко крови и... Не сразу понял, что изменилось, но ник гавруша вдруг налился красным. Ухватистая же рукоятка топора превратилась в толстенное бревно, на котором не могли сомкнуться пальцы. Удержать её оказалось совершенно невозможно. Секира упала, зарывшись в опилке арены. Я ошарашенно уставился на подлую ручку, с виду ничуть не изменившуюся. Но едва я попытался поднять оружие, ладонь ощутила всё то же толстенное бревно. Я поднял ошарашенный взгляд на противника. Как оказалось, для того, чтобы получить в правый глаз здоровенным мозоль кулаком. Ноги оторвались от арены. Вполне натурально сыпанули искры, и в уголке появилась уже знакомая иконка. Дебаф оглушение Сначала как сквозь вату, потом уже отчетливо прорвался голос гавроша. Ты можешь таскать оружие сколько угодно. Можешь махать им, подбрасывать, холить или леять, да хоть в задницу затолкай. Но едва только рядом появится враждебное существо, срабатывает заклятие демонов. Я начал было подниматься, но мощная нога поддела меня, как футбольный мяч. Воздух с хрипом вылетел из легких, внутри хрустнуло. Иконка оглушения сменилась внутренним кровотечением, повреждением костей. Затикала кровавая капля в первой, унося здоровье, а вторая, похоже, уносит выносливость. Встать снова не успел, окованный железом гномий ботинок с хрустом ударил меня в зубы. Они веером разлетелись по опилкам. А Гаврош неспешно наступал, приговаривая. «Хочешь, пособирай зубки-то. А то отрасти-то они отрастут, но только после игровой смерти. А так и будешь щербатым ходить». Ошарашенность прошла, я почувствовал реальную злость. «Вот ты козел, а! Просто сказать не мог, что ли?» Новый пинок заставил кувыркаться через половину арены. «Так неинтересно. Да и знаю я таких придурков, как ты. Только через жопу доходит, что умные словами понимают. Тебя в компанию взяли взяли?» «Новый удар. Правда, на этот раз просто опрокинувший навзничь. Похоже, Гаврош прекрасно видит, сколько у меня осталось здоровья. Сказали, научим всему. Сказали, что место предоставим хлебное. Сказали. «А ведь он неспроста ногами бьет. Похоже, ботинки как оружие идут», — подумал я, пытаясь отстраниться от нарастающей злости и идентифицировать их окованные носы. А Гаврош продолжал. Голос повышался. «Нет, надо было самостоятельность нелепую проявить, влезь со своими детскими понятиями, ничуть не подумав, какими проблемами это может обернуться для других. А вот теперь мое любимое!» На этот раз я почти успел отскочить, но, как говорит классика, почти не считается, и квадратный подкованный каблук опрокинул меня так, что слюни и кровь полетели веером, как в боевиках с замедлением съемки, и то, что он угодил мне не в висок, а в челюсть, ничуть не помогло. Хиты остановились на 5%, замигали, сигнализируя об условной смерти, а тело неожиданно простерлось ниц в земном поклоне, и губы механически произнесли «Спасибо за науку, великий воин». В уголке, где висят дебафы, так и появилась иконка «Поклон побежденного», и замигали секунды фиксации «15, 14, 13». Гаврош хмыкнул и прижал ладонь к моей голове. «Твой инвентарь, мой инвентарь», — сказал он, и я увидел, как все, что лежало у меня в сумке, и стаяло. Скулы свело, я так и не мог ничего сказать больше, пока не дотикали секунды. «Понял, болван», — спросил он даже как-то участливо, — «справедливости не существует, это дым, сосунок, а теперь давай, истери», — сказал он и сложил руки на груди. Он прав, истерить мне хотелось и даже очень. Но да, я понимал, как это глупо. Медленно разогнулся, стиснув кулаки до боли. Потрогал языком осколки зубов. Справедливости не существует, если ее не делать. Гаврош даже руками всплеснул в восхищенной досаде. «Вот, упертый! Тогда разве справедливо, что нам пришлось 10 золотых потратить, напаивая и кормя посетителей таверны? Все только, чтобы репутацию вернуть ездовым на уровень до твоего посещения. Вот скажи, это справедливо?» Я сплюнул вязкую слюну. Хиты после гонга быстро восстановились, но несколько зубов так и потерялись в опилках. Это ваш способ решать проблемы, Гаврош. Вариантов в игре множество. Я сделал то, что должен был сделать, и не жалею. Ездовой пристально всмотрелся мне в глаза. Видно, что-то прочитал, ясное только ему. Махнул рукой. На опилке посыпались мои вещи. «Забери свое барахло! К слову, доспехи, как и оружие, можешь тоже носить. Но при любой агрессии они стиснут тебя в сочленениях и повиснут гирями. Чем круче оружие и броня, тем тяжелее и теснее тебе будет». «Понял», — ответил я и снова потрогал языком осколки зубов. «Вот нафига такая реалистичность?» — спрашивается. «Ну хоть боль на арене снижена. Те же воры наклевали намного больнее». Гаврош разочарованно махнул рукой. «Ничего ты не понял». Ну что же, осталось лишь проводить его взглядом. «Одно ясно. Ездовые на меня зуб заимели. Золотой на 10 монет». Так, спокойно. Я снова выдохнул, посмотрел на арену и задавил раздражение, поднимающееся в стиле до «Да пошли шаки поганы, тоже мне». «Надо набрать осколков сталактита побольше для Лены, пока она там бегает по городу. Когда придет, снова устроим геноцид улиткам. Может быть, кстати, снова дадут задание?» Кольнуло беспокойство. Как она там одна в городе? Захотелось выйти из игры и позвонить, но усилием воли отстранился от лишнего беспокойства. Она девочка взрослая, независимая и все такое. Негативно к тому же относится ко всем попыткам пасти. Да так или иначе, а сейчас она единственная реальная соратница».